Глава сорок д е в я т Луиза наклонилась и поцеловала племянницу. Глаза девочки искрились от смеха. Луиза вздрогнула, когда Эмили схватила ее за руку. Рана после нападения Симонса м зажила за несколько недель, но все еще была ощутима. Я люблю тебя, тетя Луиза. Я люблю тебя, Эмили. Грусть, охватившая Луизу, когда она добралась до М пять. Была смягчена воспоминаниями о последних нескольких днях. Она была в родительском доме с Рождества, наслаждаясь отдыхом. Пол не пил, и праздничный период был одним из самых счастливых. Эта мысль подняла ей настроение, когда она ехала по мосту Эйвонмут. Период до Рождества был сложным с последствиями дела Симонса. Джеффри Симмонс в настоящее время проходил психиатрическую экспертизу, но прокуратура была убеждена, что в итоге он предстанет перед судом за убийство Вероники л о й д отца Малигана, Джанет и Натана ф о р е с т е р о в и Сидни Кресвела. Луиза помнила эти имена и знала, что всегда будет их помнить. Съехав с автострады Уорле и направляясь в объезд центра города. она снова прокрутила в уме все расследование, как и сотни раз до этого. она искала ошибку, недостающее звено, то, что могло бы предотвратить последующие убийства после обнаружения тела Вероники Ллойд. она установила связь с пожаром, но не была ли она слишком нерешительной в своем расследовании? возможно, если бы она была более внимательна, они бы обнаружили связь с Ланиганом раньше. она высказывала такие опасения Робертсону. но он отмахнулся от них. По его словам, сказанным с грубоватым шотландским акцентом, то, что она вовремя нашла л а н и г а н а и сохранила Симонсу жизнь, результат, которым она должна гордиться. Луизу это не убедило. По привычке она сделала круг на побережье. т р е т ь е января солнце стояло высоко в небе, и море на этот раз во время прилива было тихим и безмятежным. В такие дни, как этот. Луиза могла не то, чтобы любить, но выносить старый приморский город. Она предложила Томасу Фарелу и Трейси встретиться в к а л и м е р е и и они уже ждали ее там. Здравствуйте, инспектор, поприветствовала ее владелица ресторана. Привет, Джорджина. С тех пор, как н о в о с т ь об аресте на крутом холме попала в газеты, Луиза вновь обрела ее уважение. Их разговоры редко выходили за рамки любезностей. Но Луизе больше не приходилось терпеть с самого утра холодные взгляды женщины. Это тебе, сказала Луиза, протягивая Трейси бутылку шампанского. Сегодня был последний день командировки ее подруги Уэстон. Завтра она вернется к Финчу и остальным сотрудникам МИТ. Тебе не следовало этого делать, произнесла Трейси, улыбаясь. Открываю. Только не здесь, сказала Джорджина, ставя чашку кофе перед Луизой. Спасибо, что пришли. Я просто хотела лично поблагодарить вас всех перед тем, как мы отправимся в бар. Обратилась к присутствующим Луиза, отпив из чашки. Томас и Трейси переглянулись. Фарел выглядел смущенным, и на секунду Луиза забеспокоилась, что эти двое возобновят свой роман. Грустные новости, шеф, сказал Фарел. Сегодня утром пришло известие, что Ричард Ланиган скончался ночью во сне. Естественная смерть, подчеркнула Трейси, будто была нужда в объяснении. Луиза провела рукой по волосам. Старому священнику было чуть за 70, но она не могла отделаться от мысли, что дни заключения на острове ускорили его уход. Пойдем, пойдем в бар и выпьем, помянем его, предложила Трейси, беря Луизу за руку и помогая ей подняться на ноги. От Трейси исходил запах сладких духов. Казалось, что весь полицейский участок ждал в баре отеля. Робертсон подошел к ним с подносом односолдового виски. Луиза извинилась и ушла в туалет, чтобы не пить. Финч вернулся в штаб-квартиру через пару дней после того, как Симмонс и Ланиган покинули остров. Он несколько раз заводил разговор по поводу безрассудства Луизы во время расследования, но Робертсон только посмеялся над ним. Уважение Луизы к своему боссу достигло новой вершины. Была вызвана антикоррупционная служба, расследовавшая пожар в церкви Святой б е р н а д е т т ы Отставной сержант Бенджамин Фарнхэм находился под следствием, как и монсеньор Эшли, который после ареста Симонса м был отправлен в участок в Бристоле. Вот она, сказал Томас, и протянул бокал шампанским, в е р н у в ш и с я к бару Луизе. За Трейси п ь ю произнес Робертсон, поднимая свой бокал. Ее будет нам не хватать. За Трейси. сказала Луиза и улыбнулась, глядя на раскрасневшиеся щеки своей подруги. Луиза подождала час, прежде чем извиниться и уйти. Спасибо за все, поблагодарила она Трейси, провожавшую ее до машины. Благодарю. Я прекрасно провела время. Боже мой, можно подумать, мы прощаемся. Мы живем в полчасе у езды друг от друга. Мне грустно, что ты уезжаешь. Уверена, что не собираешься подавать заявление о переводе? Ты знаешь, как говорят, это прекрасное место для посещения, но жить? Рассказывай мне об этом. Усмехнулась Луиза. Она поехала домой по старой платной дороге через Кьюсток. В безоблачном ночном небе висела полная луна. Последние два месяца Уэстон оправлялся после последствий убийств. Эти трагические события объединили город. Жители тихого приморского городка были стойкими и уже проявлялись признаки выздоровления. Таня э л и о т продала свою историю одной из национальных газет, и город получил дурную славу, что привело к увеличению бронирования отелей на предстоящий летний сезон. От б р о с и в грусть от возвращения в коттедж Луиза включила газовый камин и начала разбирать доску для убийств, складывая фотографии жертв в пластиковую папку. Она думала, как истории этих пяти человек, шестерых сейчас, если включить Ланигана, были навсегда переплетены, и как нелегко теперь это было забыть. Она проверила свой телефон перед тем, как налить рюмку водки из холодильника. От Финча не было сообщений с тех пор, как он уехал из Вестона, но она ждала, когда они возобновятся каждый вечер. С рюмкой в руке. Она посмотрела на пустую стену, где раньше висела доска убийств, и решила, что выцветшая область нуждается в свежей краске. Впрочем, как и вся поверхность.